Не упомянуть о себе, перебрав приблизительно всех, было бы лицемерием. Итак, я в тот день была явлена Риму и Миру в зеленом, вроде подрясника. Платье мне назовешь, перефразировка лучших времен пальто. Честно, то есть тесно, стянутым не офицерским даже, а юнкерским, первой Петерговской школы прапорщиков ремнем.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 Весь же туалет, в силу именно чудовищности своей, снимал с меня всякое подозрение в нарочитости. Не всякий, может, кто хочет. Хвалили тонкость талии, а о ремне молчали. Вообще скажу, что в чужом мне мире профессионалы к наркотической поэзии меня встретили с добротой. Женщины вообще добрей. Мужчины ни голодных детей, ни валенок не прощают. Та же Поплавская убеждена, тотчас же сняла бы с плеч Свои соболя, если бы я ей сказала, Что у меня голодает ребенок. Жест — да, И цельнее Жеста святого Мартина, Царственно, с высоты коня, Роняющего нищему половину, О, ирония, плаща. Самый бездарный, Самый мизерный, Самый позорный из всех жестов Даяния. Берет соболя